Глава 102 Хантер терпеливо сидел у металлического стола в маленькой, сплошь белой комнате для посещений в калифорнийской исправительной тюрьме в Техачапе. До того, как открылась дверь, он услышал ляской шаркой ножных кандалов по полу в коридоре. Первым вошел охранник, который был сущим Халком. Мышцы, казалось, были готовы прорвать ткань туго обтягивающей его формы размером XXL. По сравнению с ним, человек, стоявший у него за спиной, казался карликом, с бледной кожей, среднего веса, весь в белом. Та же цепь, которая впереди скрепляла его руки, петлей обхватывала его талию и тянулась до лодыжек, позволяя ему передвигаться мелкими, как у Гейши, шажками. Волосы у него были коротко острижены, но Хантер заметил, что на висках они посидели. Губы уже не были такими пухлыми, как на фотографии в ежегоднике — Плохо залеченный шрам пересекал его левую щеку. Глаза все так же напоминали кошачьи, но сейчас из них исчезло угрожающее выражение. Он остановился в дверях и, увидев Хандера, нахмурился. Что это за целка, мать твою, дубал? – спросил он у могучего охранника, который равнодушно пожал плечами, вел заключенного в комнату и усадил его за стол напротив посетителя. Если вам что-то понадобится, я буду рядом. — сказал Дубал, перед тем, как захлопнуть за собой толстую дверь. Питер Элдер сидел, положив руки на колени и низко опустив подбородок. Он изучал Хантера, как хищник, рассматривает жертву. — Ты должен быть очень важным копом! — тихо сказал он. Хантер откинулся на спинку стула и расслабился. — С чего бы это? Элдер усмехнулся, обнажив плохие зубы. — Сейчас ненормальные часы для посещений! «Да и комната ненормальная. Вот почему я в кандалах. Обычно мне сковывают руки за спиной, но это долгий путь из секции строгого содержания, и они не хотели рисковать. Вы значительная личность и хотите выудить у меня что-то гадское, поэтому меня и привели в эту комнату. Меня зовут Роберт Хантер. Я детектив из отдела по расследованию убийств Лос-Анджелеса». Хантер показал ему значок. — Да мне плевать, и кто ты, и откуда явился, коп. Единственное, что я хочу знать, мать твою, чего тебе от меня надо? Несколько молчаливых секунд Хантер рассматривал сидящего перед ним человека. — Твоей помощи, — спокойно сказал он. Питер громко расхохотался и положил руки на стол. Его кандалы громко озвякнули о металл. — С чего это я буду помогать тебе, гребанный коп? Хантер знал, что среди заключенных существовало неписанное правило ⁇ никогда не помогать копам ⁇ Для них это было предательством братства, доносительством. Если это становилось известно другим заключенным, исход мог быть летальным. Если Хантер хотел получить помощь от Питера Элдера, ему надо было немедленно выложить свои карты на стол. Помощь нужна не мне, а твоим друзьям. Элдер вскинул брови. Друзьям! Он хмыкнул. «Ты что, обкурился, коп? Я сижу здесь четырнадцать лет, и все это время на строгом режиме». Он говорил ровным голосом, не меняя интонации. Каждое слово звучало так же монотонно, как и предыдущее. «Я не имею отношения к обществу. Я изолирован от всех и вся. Даже моя почта ограничена. Все друзья, что у меня есть, живут у меня в башке и окоп». Друзья, о которых я говорил, были у тебя раньше, до того, как ты оказался здесь. Элдер заинтересованно посмотрел на него. Ты помнишь парнишку из Комптона, которого звали Брэд Стюарт Николс? Элдер привалился к спинке стула и еле заметно ухмыльнулся. Какое-то мгновение у него был рассеянный взгляд, словно прошлое проплывало перед глазами. Когда он заговорил, в тоне его почувствовалось облегчение. Так это о брате. Частично. Что это на самом деле значит? Хантер подробно изложил Элдеру слегка подправленную версию того, что случилось. Мы считаем, что Хиллер выслеживает вашу старую компанию друзей. Из комтонской школы? Не обязательно. «Докончай кончай и говорить этими долбанными загадками, Коп. У меня в голове сущий бардак, что значит не обязательно? Из пластиковой папки. Хантер извлек фотографии четырех девочек из Гардена. «Эти девочки не учились в Комптоне». Он послал фотографию через стол. «Ты узнаешь хоть одну из них?» Элдер долго смотрел на фотографию, после чего помотал головой. «Никого», — холодно сказал он. Хантер знал, что он лжет, но продолжал вести свою игру. «Я думал, что кто-то из этих девочек проводил время после школы с тобой и Бреттом. Он подтянул к себе фотографию, и заметил, что взгляд Элдера неохотно оторвался от нее. Келлер убил двоих из них. «Которых двоих?» — машинально спросил он. Он был настолько напряжен, что не смог скрыть нервную реакцию. «Это не важно», — покачал головой Хантер. «Если эти девочки не общались с вами, это не имеет значения. На этом мы остановимся». Он сделал вид, будто собирается вставать. «Обожди секунду». Элдер наклонился вперед. Теперь его голос стал не столько грубым, сколько озабоченным. «Дай-ка мне снова посмотреть эту карточку!» «Зачем?» «Все это было так давно, коп! Из мозгов у меня много чего вылетело! Может, если я посмотрю снова?» Хантер медленно извлек фотографию и протянул ее Элдеру. На этот раз заключенный взял ее скованными руками. Хантер наблюдал за Элдером. Он видел, как его взгляд перемещался от одной девочки к другой. Не было никаких сомнений, что чаще всего он останавливается на девочке, которая стояла второй слева, на Аманде Рейли.